Глава двадцать третья. «Приятные поездки», — сказал Натан, помогая сесть в карету. «Составьте отчет об испытании. Мы обезопасим место проведения, и я вас умоляю». Его глаза вспыхнули янтарным светом. «Будьте осторожны». «И вы тоже», — улыбнулся ему. Добирались до места всю ночь. Драконяры выделил свиту, двух стражников, а я за компанию взяла Грету. «Ох, какая красотища!» — восторженно вздыхала Грета, наблюдая за причудливыми деревьями, раскинувшими свои кроны высоко над головой. Кочки, ямы, ухабы, казалось, как назло, выскакивали перед каретой, и мы чувствовали каждую. Или просто кучер новенький. «Вот помню, папа учил машину водить, так я ни одной выбоины не пропускала. Кажется, и здесь учатся водить. Или дороги такие. Драконий мир». А ничего не изменилось. Ага, это все специально, чтобы не забывали, откуда прибыли. Грета подкармливала меня и стражников вкуснейшими пирожками с мясом. Даже королевская кухня не повредила вкусу. «Готовы, Загоролька? спросила Грета, когда мы стояли у подножья Магмовой горы. Огромная, с небольшим уклоном подъема, видны протоптанные дорожки, а чуть выше виднеются бревна, лежащие поперек дороги, словно огромные ступеньки. Я жалобно посмотрел на нее. «Там еще где-то река из лавы течет. Красотища!» Грета взвалила на себя две сумки с провизией, затем поставила их на землю и обернулась. «Ну что, мальчики, взяли сумки и вперед!» Два бугая переглянулись, подошли и подобрали сумки. Молодцы оделись не в латы, а в легкие кожаные доспехи. Представляю, как бы они бренчали металлом, когда бы мы поднимались наверх. По моим расчетам, идти часа три 4 Еще столько же вниз. И чего я решила, что нам придется где-то лезть? Но Натан на всякий случай дал веревку и железные крюки. Путь был долгим. Кругом деревья, птички поют, ручеек журчит, мышцы на ногах начинают болеть. Все-таки не зря меня Наташа фитнесом заставляла заниматься. Будь слабее физическая подготовка, я и десяти шагов не сделала бы. Еще и зевая от чистого хрустального воздуха. Камни нещадно врезались в подошву, отдаваясь болью в каждой клеточке ступней. «Ох, чего я поперлась в такую даль?» — сказала Грета. Она уже раз десять останавливалась на передышку. А у меня всю дорогу перед глазами... Так и стояли Натановские свидания. За Наташу я не волновалась. Она просто вынесет ему мозг своим говорком. Да и он таких шебутных не особо любит. А если он за Катей, то и начнет ухлестывать. Ему нравятся девушки в беде. И вообще, как мама говорила, если мужчина в твою сторону не шевелится, то оставь это бревно в покое. В мире еще полно отличных, жаждущих любви экспонатов. Так, все хватит. Лучше, думай, Отдоджился. Мужчина видный, из хорошей семьи, а еще опасный и жуткий. На плохих парней потянула. Он просто старый солдат, неведущий слов любви. Но, видя, какая злата, я понимала, что подобные отношения могли бы и меня до такого же состояния довести. А король он надежный, спокойный и заботливый, просто это первый нормальный мужчина в моей жизни с которым я сама отказалась оставаться. И все три года были идеальны. Казалось, этот сон. Так не бывает. Мы ссорились, но мирились уже на следующий день. Ругались, как только могли, но находили общий язык. А когда я сказала, что ухожу, он просто отпустил. Вот так, не спрашивая, без разговоров. Не спросил, почему. Просто отпустил. Опять все мысли о Натане. Так и хочется, чтобы прекратилось это. «Герцогиня Загорулька, у вас такое лицо, словно лимон с луком съели», сказала Грета после очередного привала. «Настолько скривившаяся?» «Настолько желтая и слезливая», она протянула мне платок. «Что? Опять того козла вспомнили, что вам сердце разбил?» «Он не козел», — ответила я, доставая бумагу и перо. «Сделала пометки по поводу пути». «Ага, знаю, какой он облезлый!» Она склонилась ко мне, чтоб стражники не подслушивали. «Но еще тот чешуйчатый!» Рядом в кустах что-то хрустнуло. Я нервно сглотнула и посмотрела на Грету, а потом на охранников. Те и вуз не дули лезть проверять, кто в кустах прячется. «Я должна идти смотреть!» Я шикнула на них. Они переглянулись между собой. «Да ничего там нет!» — сказал один, поглаживая рукой меч. Второй тоже насторожился. — С такой охраной нас сожрут раньше, чем кто-то успеет напасть, — громко сказала Грета. — Никакой надежды. Это лучшая кавалерия короля. Она прошла мимо них, направляясь в кусты. И не стыдно им, что женщина в возрасте делает их работу. — Богиню Яухтурей мне в печень. Здесь нет ничего, — сказал один из них, идя следом за горничной они обошли кусты но никого я выдохнула унимая дрожь в ногах засмотрелась в записи и почувствовала как мимо пронесся мощный ветерок чуть не вырвавший из руки бумаги что за барабашка горная внизу горы по краям высокие деревья а впереди пустынный холм без зарослей резко обрывающийся узкая вершина на которую собственно и нужно было взобраться стояла словно Кремовое пирожное в корзинке. Тропа обвивала гору по кругу, словно виноградная лоза. Чем выше придется подниматься, тем страшнее будет смотреть вниз. «Не, я дальше не пойду», — отозвалась Грета, дышать тяжело. «Грузной женщине нелегко такой путь преодолеть». «Идите дальше сами». «Останься с моей горничной», — обратилась к одному из охранников. «Нет». «Нам велен охранять вас», — сказал он. «Мне женщину одну оставить?» — спросила его, скрестив руки на груди. «Идите, алочка сказала Грета. «Я вас только задерживать буду». «Нет», — уперлась. «Ты останешься с ней», — показала пальцем на охранника. «А ты идешь со мной», — указала на второго. «Мы не можем расходиться», — уперся твердолобой, глядя мне за спину. «Тогда я иду одна». Обернулась, но передо мной возник другой охранник, преграждая путь, и такой огромный, что за ним не видно ничего. Ладно, я останусь, сказал один из Бугаев. Но это не по протоколу. У нас из жалования могут вычесть. Начинается, будто мы с Гретой побежим на перегонки рассказывать Натану, что его охранники не сдержали слова. А может, они как сообщающиеся сосуды, сильны, когда вместе? Сходили на свою голову в поход. «А я тебе говорил, не соглашайся. Теперь штрафов не оберемся», подтвердил Гулким басом второй. «Герцогиня Загорулька, идите уже сами». «Вот мужики пошли. Один в горы отправляет, другие со старой женщиной не могут посидеть», покачала головой Грета. Охранники переглянулись вновь, посмотрели на гору. Я обернулась глянуть туда, куда смотрят они. Камни выступали словно навесы на серой поверхности. Ничего необычного гора, как гора. У меня на бывшей родине такие же были. Но в одном месте заметила черную тень. Неестественную. Такую, которой не должно быть там. «Я пойду с вами», — протянул охранник. Такое ощущение, что они боялись. Что за подвох у этой горы, что доблестная кавалерия боится? «Там ничего нет». Словно загипнотизированный, сказал охранник: Ничего не случится. Да, там ничего нет, повторил ему второй. Я подошла поближе, помахала перед ними руками. Ничего, не реагируют. Застыли и стуканами. И что это значит? Комок застрял в горле. Что-то они не договаривают. Мужчины встрепенулись в одно мгновение. Я встревоженно глянула на гору заметив, что там тень пропала. Может, мне показалось обман зрения или еще что. Мы подошли к горе и только пересекли едва заметную линию коричневой земли и серую горной, как охранник схватился за голову. Грета и второй подбежали к нам. И этого схватила кондрашка. Они стонали, хватались за голову, будто им туда засунули дерево и дятла. Кое-как мы вытащили... Мужчин из зоны поражения. «У меня так голова болит, когда родственникам золото отправлять надо», покачала головой Грета, глядя на валяющихся на земле мужчин. «Странная гора. Может, она только женщин пропускает?» «Ладно, идти надо», неуверенно протянула я. «Ну, драконяра!» «Ну, дружил!» «И важно, что я нашла это испытание. Вернусь!» и познает всю прелесть женской обиды. Не мог предупредить, что на нее вход только для женщин. Я забрала походную сумку у Греты. Она мне пыталась сунуть туда пирожков, но я сказала, что вряд ли буду наверху кушать. Желудок сейчас сбивать перед тяжелым подъемом. Главное — идти аккуратно. Хотя было огромное желание развернуться и пойти домой. Кто-то на свидание пошел, а кто-то лазает непонятно где. Внизу оранжевой нитью текла магмовая река. Тонкая дымка тянулась к небу, обдавая теплом. Идти придется осторожно. Один неверный шаг — и полетишь вниз. Дух захватывает от вида. Достала бумажку и записала, что здесь идти надо аккуратно. Камни под ногами опасно перекатывались. Напрягало немного, что они мелкие, и такое ощущение, что на них легко можно проехаться, как на маленьких колесиках. Я уже в десятый раз пожалела, что выбрала это испытание. Думала, что поход — прекрасное решение. Тем более горы, чистый хрустальный воздух, тесное общение с местной флорой и фауной, и мошки всякие кусаются. Всю дорогу наверх пыталась отвлечь себя от опасной тропы. Думала о тех укусах, на которые то и дело невольно бросала взгляд, когда опиралась рукой на ногу. Вспоминала весь день до оперы — «А может, это из-за того чана? Старая медная корыта? А может...» Догадка осенила в один момент. «Платье!» Я его руками трогала и засунула в шкаф рядом с тем, что надела с утра. По крайней мере, это казалось самым адекватным объяснением. Но зачем Натану дарить платье с какой-то то ли чесоткой, то ли еще не пойми чем? Вернусь в замок и выясню». Хоть выглядит это как мелкая пакость. Ага, они порядок перепутали. Сначала надо было травить клопами, чтобы я бежала из дворца, сверкая пятками. А потом уже давать зелья для бесплодности. Мне кажется, что это одни и те же люди. Радует, что свежий воздух так положительно влияет на мыслительные процессы. догадался бы я о таком во дворце. Ой-ой-ой. Я отскочила назад, когда передо мной посыпались мелкие камешки. Глянула наверх. Ничего. Здесь ничего нет. Все. После этого похода буду требовать от драконяры личного массажиста. Последний виток, и вот осталось залезть на вершину. Уступ чуть выше головы. Подтянусь и залезу. Одни камни до да трава кругом. Я ухватилась за куст, торчащий слева от подъема. Потянула на себя, ощущая, что он движется мне навстречу. Ладно. Отпустила несчастное растение. Попробовала подтянуться, но не получилось. Еще и руки ободрала. Я же упорная. Упорная. Загорольки не сдаются. И я чувствовала, что должна это сделать. То ли чуйка какая, то ли я целеустремленная настолько. Не пойму. Еще чуть-чуть. Кряхтя, ругаясь на все на свете, выползла наверх. Глянула вниз — красотища! Магмовая река, словно змея, струилась между холмами, исчезая под землей. Вся земля вокруг пустынна, но совсем рядом лес с огромными деревьями, которым еще расти и расти. Все тело тряслось, дыхание сбивалось, но я наверху. Кто молодец, я молодец а теперь надо записать, что пройти можно, только осторожно и смотря под ноги. Страшно за девочек. А если кто боится высоты, это же ужас будет. Отдохнув немного, поднялась и поковыляла на другой край. Глянуть, что там видно. Я шагнула, ощутив, что под ногой нет земли. Боль прострелила конечность миг, а я чуть не упала. Но почувствовала, как нечто меня подхватило под руки не позволяя грохнуться окончательно. Я ощутила жар, отозвавшийся в каждой клеточке моего тела, будто я рядом с Натаном. Ласковое пламя скользнуло по коже, обдавая приятным жаром, окутывая меня со спины в атласный кокон. Развернулась. Меня кто-то держал. И вот не понять кто. Незнакомец в рясе монаха с капюшоном, скрывающим лицо. Моя рука в его руке. Но даже сквозь ткань я чувствую жар, не испепеляющий, не противный, от которого хочется отпрянуть. Добрый и нежный, словно встретил давнего друга. — Ты кто? — прошептала я, вглядываясь в темноту капюшона.